Глава пятьдесят первая. Злата. Я в бешенстве стою, смотрю на все это, а меня трясет. В голове не укладывается степень человеческой наглости. До последнего пыталась нормально к ней относиться, но это перебор. Резко развернувшись, влетаю в гостиную, за столом разливают пиво, шумят, на меня не сразу обращают внимание. Можно тебя на минутку? Резко бросаю. Я груба, и все за столом понимают, что я собираюсь выяснять с Марфой отношения. Ни одна из них не предлагает оставить нас наедине, чтобы мы поговорили. Первичный шок от моего тона у Марфы быстро проходит. «А чего так разговариваешь? Охуела? Моя соседка не хочет терять свой авторитет среди новых подружек» и переходит на откровенное хамство. позволяет себе разговаривать матом. К моей злости добавляется еще и возмущение. Хочешь обсудить при всех, как таскаешь мои продукты из холодильника, как носишь мои вещи, пока меня нет, даже не потрудившись вымыть и убрать обувь, которую надела, не спросив. Девушки, как по команде, корчат лица. Но это пренебрежение адресовано не Марфе, а мне. «Ты что, шмотки жмотишь?» Возмущается Алиса, которая живет в конце коридора. «Мы как бы тут все делимся?» Пытается на меня наехать. «Осталось только пальцы выгнуть веером. Кому-то пить противопоказано. С кем делитесь? Со мной?» «Я не собираюсь стоять и молчать. Хотят разбираться, будем разбираться». «Если надо, поделимся», дерзко отвечает соседка Алисы. «Не помню, как ее зовут». Или ты себя лучше других считаешь? Как мы все в одной лодке бюджетников?» Поднимается дружный смех. Марфа пока молчит. «С мажорками конкурировать можно только сообща», поясняет мне все та же соседка Алисы. «Приблизительно догадываюсь, что пришло в их светлые головы, пока меня здесь не было. Не жду, когда она начнет мне рассказывать схему, с помощью которой они пытаются обойти золотых девочек. Перебиваю. А вы пробовали не конкурировать? Вроде все умные, по крайней мере, когда трезвые. Но сейчас на их лицах застыло выражение крайнего недоумения. «Я у тебя одно платье взяла на свидание сходить», — с обидой кидает Марфа. «Сама знаешь, брюки мне твои, ни одни на бедра не налезут». Кое-что примерила, но ты же знаешь, я душ в день по несколько раз принимаю, ничем не болею. Я бы тебе слова не сказала, возьми ты у меня что-нибудь. Выбирает роль жертвы. Теперь я еще и виновата. Была бы, как все, не было бы у тебя столько проблем. А вот сейчас за дело. Намек на произошедшее с Меленчуком попал в цель. Я стояла бы и хлопала глазами, Если бы не Алиса с новым наездом. Думаешь, с Кайсыновым гуляла, так теперь ты лучше других? Если еще не бросил, то бросит. Кому побежишь плакаться? Не плюй в колодец, из которого придется пить. Ты так смело за меня говоришь, мы с тобой друзья?» Раздается за моей спиной холодный, полный ярости голос. У меня мурашки по коже побежали. Девчонки испуганно застыли. «Может, родственники? Или я тебе исповедовался?» обращается к Алисе. Она молчит, почти незаметно ведет головой. Не знаю, как много он слышал, но даже этого хватит, чтобы у них были большие неприятности. «Что случилось?» строго обращается ко мне. «Не хочу говорить, но его злость размазывает не только их, но и меня придавливает». В комнате бардак. Вмешивать его в женские дрязки все равно не хочется. Одно его присутствие гибель нескольких тысяч нервных клеток. Встала Шмара и за мной пошла, кидает Марфия. Та трясется. Может, когда-нибудь я ему скажу, что к девушкам так не стоит обращаться, но это будет не сегодня. Мой мужчина в тихой ярости, а это опаснее открытой агрессии. Марфа проглотила оскорбление, и, естественно, мат в сторону Макара не полетел. Это только она со мной была смелой. Поднялась, глаза испуганные, большие, смотрит на меня умоляюще. Никто из подруг не кидается на ее защиту. Каждая вжалась в спинку своего стула. Лица в стол уткнули, чтобы он их не запомнил. «Вот тебе и подружки». «Сегодня я за Марфу заступаться не буду». «Девочки, может, мы пойдем?» Поднимаясь из-за стола, соседка Алисы подала голос. Как только Макар и Марфа вошли в мою спальню. «Оставайтесь, вы нам не мешаете», — не удержалась. «Вы же против мажоров, сообща выступаете?» Напоминаю им. «Никто даже взглядом в меня не стреляет». Объяснись. Доносится из комнаты. Я только одно платье брала. На свидание сходить. Голос Марфы дрожит. Честно-честно, Макар. Остальное даже не примеряла. Ботинки мои расклеились. Я у Златы отолжила. Ботинки и платье купишь новые. Остальные шмотки в химчистку сдашь. Я адрес скину. В какую? Не вижу лица Марфы, но представляю, в каком она состоянии. Такие ботинки Марфа себе не сможет позволить, как и платье. Это подарки Макара, а они стоили баснословно много. Да и химчистка недешево встанет. Вряд ли Макар ей адрес химчистки скинет, что расположено замкадом. Наказание суровое, но заслуженное. Пусть будет ей уроком. «У меня нет таких денег», — всхлипывает она. а подруги тебе зачем выходит из спальни обводит всех своим темным пугающим взглядом я понимаю что слышал он достаточно срок неделя жестко бросает берет меня за руку но не дойдя до двери оборачивается да еще раз попадете в поле моего внимания будете обслуживать бордель в турции